Десять. Утро для меня, привыкший вскакивать не свет, не заря, началось поздновато. Солнце во заливало просторную комнату, и первые несколько минут я пыталась проснуться окончательно и понять, что же произошло. Если честно, в последние месяцы мне спалось не то, чтобы плохо, отвратительно. Постоянные кошмары сменялись бессонницей, я могла проворочиться всю ночь, задремать под утро, чтобы потом весь день ходить как луня натыкаясь на стены и хватаясь за обрывки ускользающих мыслей. Собственно, зелье, которым я усыпила Ивара, появилось не просто так, но вчера я им не пользовалась. Маленький пузырёк лежал в редикюле, большой остался где-то в сундуках, надёжно запакованным. После ужина, за которым наспех затолкала в себя еду, я поднялась сюда, позволила Мэри себя раздеть, рухнула на подушке и отключилась. Спала так, как не спала уже очень давно, без снов. Даже не повернулась ни разу. Правая сторона затекла, а на лице смачно отпечаталась подушка. Я потёрла щёку, разгоняя кровь, подхватила с комода шкатулку с документами, выполненными в виде старинной книги, с картой мира на крышке и серебряной застёжкой. Отодвинула лёгкие портьеры сливочного оттенка и устроилась на широком подоконнике. Окно выходило в парк. Отсюда отлично просматривалась и рощица, отгородившая поместье от мира, и зеркальный пруд, и ротонда, возле которой состоялся наш с Анри — разговор. Передатчик, лунника документы были на месте. Всё кроме клятого договора, а точнее бумажек, подтверждающих его расторжение. Моя свобода снова в руках мужа, но сейчас меня беспокоило другое. Как вести себя дальше? Симон Эльгер остался в Ольвеже, а я заперта в лавуа. Анри видит меня насквозь, а то, что не видит, додумает, сложит и выведет, как математик доказывает забытую теорему. Чем больше буду сочинять, тем больше вызову подозрений. Похоже, придётся использовать метод супружеской полуправды. То есть говорить только то, о чём можно говорить, избегая острых углов, как в своё время делал Анри. От размышлений меня отвлёк громкий стук, донёсшийся снизу. Звук был похож на глухой удар, как если бы с высоты рухнуло нечто тяжёлое. Звук повторился, поэтому я спрыгнула с подоконника, накинула халат и, как была босиком, выбежала из спальни. Полы здесь были удивительно тёплые, словно что-то грело их изнутри. Пробежала по коридору и, очутившись над холлом, замерла. Мариса и Жером стояли у лестницы, наблюдая за тем, как пыхтящие лакеи волокут очередной сундук с моими нарядами. Шляпные коробки, сложенные в аккуратные горки, возвышались справа. Рядом с ними громоздились перевязанные верёвками книги, которые не влезли в основной багаж. «Шмяк!» Я прикрыла рот ладонью. Лица у экономки и Жерома были чересчур говорящие, недоумение, плавно переходящее в недоверие. Две горничные замерли чуть поодаль и взирали на творящийся беспорядок с благоговейным трепетом. Когда лакеи, вытирая пот со лба, направились к распахнутым настежь дверям, в холл вышел Анри. Бодрый, подтянутый, очевидно, не в пример мне, проснулся уже давно. Глянул так, будто видел впервые. Он-то чему удивился, интересно? — Все счета приходили на его имя, так что оценить размер катастрофы должен был сразу. Бряц. В просторном светлом холле стало ещё менее просторно. Кошмар восседал на ступеньках с видом заправского хозяина, на гостевом дворе которого загулявшие постояльцы устроили жуткий кавардак. «Что это?» — негромко спросил муж, и все как по команде повернулись ко мне. «Мой багаж», — ответила как можно более невинно. «Твой багаж?» — Анри выглянул за дверь Это не багажный дилижанс, это вагон стрелы. Вы преувеличиваете. А ты, похоже, решила приодеть всю валею за мой счёт. Ну, я пожала плечами. Надо же мне было порадовать разбитое сердце. Вообще-то идея принадлежала лорду Фраю, но не скажу, что я долго сопротивлялась. Сразу прикинула, куда потом можно будет пустить всё лишнее, остановилась на сиротских домах и школах для девушек. Конечно, большинство нарядов придётся перешить, но это не страшно. «Бумс!» Мариса сурово сдвинула брови, а вот уголки глаз Жерома подёрнулись сеточкой морщин. Он плотно сжимал губы и вообще старательно изображал серьёзность и сосредоточенность. Горничные сохраняли нейтралитет. «Осторожнее!» — крикнула я. «Там снизу драгоценности, они очень хрупкие!» Лакеи грустно взглянули на меня и поплелись разгружать дальше. анрижий вихрем взлетел по лестнице, схватил за локоть и поволок в сторону спальни. Ненормальная. Жмот. Не осталось в долгу я. Муж втащил меня в комнату и захлопнул дверь с оглушительным треском. Глаза его потемнели. Пьянство, наряды, драгоценности, невнятные выходки. Анри толкнул меня к стене, приблизился вплотную. Жёсткий, яростный, настоящий. Исходящая от него опасность грозила спалить дотла, но, вопреки этому, пальцы похолодели, и слегка подрагивали, словно леденящая менять марвелась в мир, чтобы затопить его целиком. «Серьёзно, Тереза?» «Серьёзно», — эхом повторила я. Голос сел, хрипловатые глухо вырывались слова, как хрустящие под ногами гравий. «Когда вы уехали, я осталась одна. Один на один с той жизнью, которую вы мне показали. Поняла, что сойду с ума, если задержусь в Мортенхейме. Вот только была одна маленькая проблема. Графиня де Ларне могла уехать. Леди Тереза Бего. Нет, от того, что я скажу и как, сейчас зависело многое, если не сказать всё. А значит, нужно говорить правду, только то, во что верю. Верю настолько, что просто не смогу соврать. Поэтому я выдирала с дна души боль, отчаяние, разочарование и бросала ему в лицо, как прошлогодние прелые листья. Воскрешать их оказалось не самой лёгкой задачей, но и я не даром не кромак. Переживания поднимались во мне, как могли бы подняться давно ушедшие на покой люди. Лились сплошным потоком, чтобы вскоре снова укрыться саваном времени и раствориться под ним. Я приехала в Ольвиш, потому что он — сама жизнь. Хотела, чтобы все оставили меня в покое. Сказала об этом сразу, но вы не поверили. Притащили меня сюда и устроили допрос. Спокойно встретила его взгляд и подвела черту. Наряды — всего лишь глупый способ забыться, как и прочее. «Можете оставить их себе вместе с драгоценностями. Дайте бумаги, граф, я их подпишу, и вы больше никогда обо мне не услышите». Запястье дёрнуло, словно в него вонзились раскалённые крючья. Я растерянно уставилась на браслет. Беспечное сияние золота, не единой чёрной искры. Показалось? Вскинула глаза, но поздно, отпрянуть не успела. Пальцы Анри издевательски небрежно прошлись по моей щеке, жёстко сомкнулись на подбородке». «Ты создаёшь слишком много проблем, Тереза. Лезешь туда, куда не следует». Тут только я вспомнила, что забрали меня от дома графини Де Артен. «Это Мэри ему подсказала? Или за мной следили?» «Вы о своей любовнице, которую одарили дворцом?» Я старалась, чтобы в моём голосе не осталось сарказма, правда. Но уж как получилось. «Для тебя это игрушки?» «Не вопрос. Рычание. Чего вы так кипятитесь?» «Мне у неё не понравилось, я туда больше не пойду». «О чём вы говорили с Евгенией?» «С Евгенией? Как мило!» «Исключительно о вас!» Теперь уже рыкнула я. Она так пыжилась, рассказывая про вашу трогательную дружбу, что у неё даже корсет лопнул. «Уберите руку!» Анри разжал пальцы и медленно, точно от гремучей змеи, отступил. «Я озвучил свои условия, и только тебе решать, принимать их или нет». «Думаете, сможете меня удержать?» — я вскинула брови. «Не думаю. Знаю. Попробуешь сбежать. Верну и посажу в клетку Каори. Жером не сторонник таких мер, но мне не откажет». Я сжала кулаки, шагнула к нему. «Попробуйте это проделать, и я разбью ваш дом по ветру». Анри усмехнулся. «Нехорошо, так недобро, с одним единственным знанием». Сила Хэндаме в любую минуту может выжечь из меня магию и превратить в слабосильную девчонку, способную только истерично кидаться в супруга предметами обстановки. Жаль, что из-за особенностей мужа на него не подействует ни одно зелье, а то я бы ему тоже вручила сонный платочек. Зови Мэри, приводи себя в порядок и спускайся. Мариса представит тебе прислугу. Не сказав больше ни слова, он вышел. Я выждала несколько минут и выглянула в коридор. Никого. Ключа в замке не обнаружилось, поэтому я прикинула, не протащить ли через всю комнату мягкое кресло, чтобы подпереть дверь. как ни о предосторожности. Впрочем, от этой идеи быстро отказалась. Вряд ли ко мне кто-нибудь в ближайшее время заглянет. Разве что Мэри. Но её я сумею быстро спровадить. Устроившись на кровати, скрестила ноги и достала пирамидку, провела пальцами по граням и подставила тонкой пластинки ладонь. Поколебалась но вспомнила бледного, как смерть Винсента, несущего умирающую Луизу из оранжерея, лави сжимающую зубы от головной боли, которой её наградило ментальное вмешательство лорд-канцлера, бескровное лицо отца и монотонный голос священника. Шахматную доску, безликая леди Тереза Бего, написанная красивым разборчивым почерком мужа, сухую биографию и разбор по косточкам меня и всех, кто мне дорог. Вздохнула, поднесла передачи к губам и прошептала. «Делларне мне поверил, но запер в лавуа. Вряд ли в ближайшее время смогу выбраться куда-нибудь, не нарвавшись на серьёзные неприятности. Раджика предупредить не успела». Помолчала и добавила. В опере «Руалле» появился с Евгения Вино графиней де Артен, кузины Его Величества Альтари Второго. Пока что не удалось выяснить, обладает ли она родовой магией, какой и насколько сильной. И лично мне уже не удастся, потому что я порвала ей нижнее бельё, а заодно и свою силу раскрыла. Неполную, разумеется, но отголоски некромагии уловить было можно. Хм. Живо представился заголовок внутриведомственного издания «Леди Тереза Бего. Позор шпионской элиты» и мой портрет, выставленный на всеобщее обозрение в холле Королевской службы безопасности. Справедливо рассудив, что сообщать о таком не стоит, я прикинула, не произошло ли ещё чего-нибудь интересного но остальное решила благополучно опустить. Пластинка нагрелась самую капельку, то ли от разгорячённой ладони, то ли так действовала магия преобразования. Я поспешила втолкнуть её в передатчик, надела серьги и, дожидаясь ответа, рассматривала комнату. Меньше, чем в Мортенхейме, но просторная за счёт тёплых оттенков. Вместо прикроватных тумбочек — невысокие круглые столики, накрытые светлыми скатертями. Нижняя — однотонная, кремовая, верхняя — сливочная, с цветочным узором. В тонем кушетка в ногах с кисточками, как на шнурах для портьеры. На комоде белоснежные вязаные салфетки, всё такое светлое и воздушное, что скорее подошло бы девочке. Верхушка пирамидки едва уловимо засияла, я подставила ладонь и услышала. «Ни на минуту не сомневался в вашем успехе, леди Тереза. Раджек выйдет на вас сам. Не торопите события, отдыхайте». Такие дела быстро не делаются. Тебя бы так отдохнуть, — от души пожелала я, запихнула пластинку назад и водрузила передатчик на тумбочку. Не помешает почаще напоминать себе о том, зачем я здесь, и надо бы уже выкинуть этот засохший отросток прошлого. Я подошла со шкатулкой к окну, взяла лудник, замахнулась. Представила, как его уносит ветер, а тонкая ниточка тьмы оставляет пепельный след лишь на миг. Чтобы развеять над прудом и ротондой, и осторожно положила обратно. Пора звать Мэри и знакомиться с новым домом, точнее, с временным пристанищем, в котором я, похоже, обосновалась надолго.